Часть вторая. Глава 14. 1. Ровно в 6 часов утра отверстие над железной дверью исторгло некую помпезную музыкальную фразу. Радио Сваяк протрубило на всю страну о начале нового осеннего дня. Обитатели камеры Лефортовского изолятора зашевелились. Почти не открывая глаз, они вяло вылезли из постелей, кое-как подоткнули синие, тонкого шинельного сукна одеяла под края их матрасиков, натянули шерстяные штаны и вновь улеглись, уже поверх одеял. Укрылись своими куртками, почесались, посопели и затихли. Правила поведения лиц, содержащихся под стражей и осужденных разрешали всякому арестанту спать хоть 24 часа в сутки. Но с 6 утра до десяти вечера его постель должна иметь приличный вид. За неповиновение карцер. Третий постоялец трехместного каземата засыпать не стал. Мрачный, он с минуту сидел в постели, глядя в одну точку остановившимся чуть безумным взглядом. Его волосы стояли дыбом. Левая щека, намятая плоской и твердой собственность тюрьмы подушкой, слегка свисала. Наконец он несколько раз стряхнул головой, чтобы удалить прочь остатки сновидений. И боксерским движением ударил себя раскрытой ладонью повыше виска, вызывая гулы болезненные ощущения внутри черепа. Так нагнеталась бодрость нервов. Он сунул ступни в за ночь пластиковые тапочки и встал. Налил в кружку воды, опустил электрический кипятильник и срочно превратил ледяную воду в горячую. Ею он тщательно промыл глаза, обильно смачивая веки, а потом и все лицо, чередуя кипяток из кружки с ледяной водой из-под крана, резко меняя тепло на холод» и добился звенящей ясности в своем мозгу. Этот жилистый, но узкоплечий и тонкокосный, темноволосый субъект 27 лет, некто Андрей Рубанов еще совсем недавно, буквально несколько дней назад, всерьез собирался лихо подкупить весь правоохранительный аппарат страны, а затем весело, деловито выскочить из следственного изолятора как выскакивает богатенький яппи из распахнутого люка личного бизнес-джета, одной рукой засовывая чаевые в бюстгальтер стюардессы, другой похлопывая пилота по плечу. Он высокомерно надеялся на свои деньги и своего друга, компаньона и босса Михаила. Босса отпустили пять дней назад. Очевидно, действительно приняли его не за банкира, а за завхоза не собрали никаких весомых улик и освободили из-под стражи. Глава подпольной банкирской конторы ушел от уголовного наказания, подставив вместо себя специально подготовленного человека — вассала, зиц-председателя, мальчика для отсидки. Закончив дудеть приветственный утренний мотив, радио поздоровалось с гражданами — густым, исключительно сбалансированным мужским баритоном, исполненным необычайного оптимизма, и сообщила дату — 20 сентября 1996 -го года. Субъект, известный в этом тексте как А. Рубанов, мокрой рукой взял с полки авторучку. Шаркая ногами, подошел к стене и сделал отметку на самодельном, тетрадный листок, приклеенный хлебным мякишем, календаре зачеркнул цифру 20, отошел на шаг, сумрачно изучил результат трудов, вновь приблизился и зачеркнул более жирно. Месяц истек 15 сентября. Босс Михаил был выпущен из следственного изолятора, а его вассалу, мальчику для отсидки, вручили на руки официальный документ, где значилось, что мальчик обвиняется в тяжком преступлении и останется за решеткой еще как минимум два месяца. Утром следующего дня подследственного переселили из камеры номер 87 на втором этаже тюрьмы с желтыми стенами и окном на запад в камеру номер 33 на первом этаже, угловую, с зелеными стенами и окном на север. Здесь уже сидели двое арестантов. Рубанов стал третьим. Переезд состоялся сразу после завтрака, а непосредственно перед ужином подследственного вызвали на свидание с адвокатом. Рыжий лоер развел руками. Михаила отпустили, и он сразу скрылся. Никто не знает куда. Его местонахождение и телефон неизвестны. «Однако он приезжал вчера», — напряженным шепотом сообщил Рыжий. «Прямо ко мне домой» передал для тебя записку. Вот она. Маленькая ярко-желтая бумажка, такие разноцветные, во множестве лежат на рабочих столах бизнесменов для моментальной фиксации важной мысли или суммы, несла на себе два размашисто нацарапанных слова «Молчи, терпи». Почерк босса. Рыжий адвокат мало что понял. С его слов, Михаил Мороз повел себя как человек, чрезвычайно перепуганный всеми произошедшими событиями. Он навестил адвоката поздно вечером, едва не в полночь. Позвонил из машины с мобильного телефона, попросил выйти. Вся беседа секунд тридцать. Адвокат стоял на тротуаре. Михаил сидел за рулем, говорил через полуопущенное оконное стекло. Мотор все это время работал. Похудевший, серолицый Михаил сообщил, что его не будет некоторое время. Как объявится, сразу даст о себе знать. Передал записку и тут же умчался, отчаянно газуя. Ни информации, ни денег, ни инструкций. Ничего. Молчи, терпи. Оставалось надеяться, что после такого впечатляющего и бьющего по нервам приключения как месячная отсидка в следственном изоляторе, мнимый завхоз просто решил взять тайм-аут. Напиться до беспамятства, наесться жареного мяса с пивом, нанюхаться кокаина в ночном клубе или просто побыть наедине с женой. Иными словами, как-то вознаградить себя за все страдания и муки. Но прошел день, и второй, и третий. Босс не давал о себе знать. Все шло к тому, что босс и друг Михаил предал своего верного человека, своего мальчика для отсидки. Скорбная догадка то и дело всплывала из глубин подсознания Арубанова, как омерзительный спрут из соленой океанской толщи. Босс и друг не станет финансировать усилий по освобождению своего человека из-под стражи. Босс и друг испугался и сбежал. Чтобы мобилизовать психику, надо снова умыть лицо. Холодной водой, затем горячей. Так несколько раз. Два. А вот и картинка из прошлого. Цветная. Комикс прорисован изумительно хорошо. На картинке офис, вечер. Двое молодых людей без пиджаков пересчитывают деньги. Оба часто шмыгают носами. Лица потные, жарко, денег много, сплошь доллары. Мелькают лица заокеанских президентов в буклях. Процесс продолжается второй час. Дымятся сигареты и чашки кофе. Крутятся лопасти вентиляторов. Один из двоих, более крупный и значительный, второй серьезен, однако порывист, суетлив, иногда театрален. Вид у капиталистов не очень буржуазный. Распахнутые ворота рубах, съехавшие на бок дорогостоящие галстуки, небритые скулы дергаются, считают молча, сосредоточенные ловко. Быстрые пальцы, испачканные черно-зеленым, проделывают шулерские движения. Атмосфера в просторной комнате с легким налетом безумия. Огромный телевизор включен, Но на экране лишь сизая рябь. Циклопический сейф распахнут. Внутри — зеленые пачки. «Миллион триста сорок пять», — говорит босс, тяжело выдохнув. «И у меня», — кивает младший компаньон, — «хороший день». Младший пожимает плечами без малейших признаков энтузиазма. «Хорошо то, что хорошо кончается». Босс морщится. «Не нервничай». Младший грустно улыбается. «Я не умею». «Научись». «Как?» «Путем устранения причины для беспокойства», изрекает босс. «Сидеть будешь недолго. Получишь года три. Отсидишь полтора, максимум два. Я типа обеспечу тебе все удобства. Лучшая еда, книжки и прочее. Зачем нервничать?» Не успеешь, типа, и глазом моргнуть, как выйдешь. Крутятся, гудят лопасти вентиляторов. Лохматые пачки американских денег распространяют волшебное изумрудное сияние. Пепельница младшего компаньона забита окурками, голова — тяжелыми мыслями. Что ждет его впереди? Успех? Миллион? Лимузин? Яхта? Особняк по Рублево-Успенскому шоссе, Филиппинские слуги, Платиновая карточка American экспресс Или решетки, баланда, Друзья из числа масластых уголовничков. Младший ловит взгляд босса, Тот спокоен. Они вместе три года, Начинали с малого, Доросли до большого, До крупных сделок, До серьезных сумм, до клиентов из числа нефтяных бонс и политических воротил. Все это время босс внушал младшему основополагающую истину их занятия, главный закон, базовые правила. Бизнес Юбер Алис. Ради бизнеса следует идти на все. Бизнес есть тот самый труд, что сделал из обезьяны человека. Реализация притязаний то, что кормит, то, что обеспечит Сорбонну и Оксфорд детям, благородную старость родителям, вечную молодость и красоту женам. Старший и младший смотрят друг на друга. Оба молоды, умны, богаты. Скоро один из них, младший, сядет. Так надо. Бывают моменты, когда имперскому молоху следует принести жертву. Потом второй, старший, по-тихому, за взятку, вытащит своего напарника, и все кончится. Не правда ли, господа, чумовой выходит комикс? Познавательный и жизнеутверждающий. Если плеснуть в глазные яблоки ледяную воду, а потом горячую, то мерцающая картинка станет резкой, чрезмерно яркой, лица героев вытянутся, карикатурно распухнут. В старшем, Боссе, проявится хитрый и жадный жлоб, а в младшем слушатель угадает наивного романтического дурака. Три. «Нет, сейчас такие картинки нам не нужны», — рассудил подследственный мальчик, интенсивно действуя зубной щеткой и подглядывая за собой в крошечное зеркальце. Оттуда к нему выныривал его собственный... Яростно по-лошадиному вывернутый глаз. Нам нужны полное спокойствие и исключительнейшее хладнокровие. Итак, планы подкупа генералов рухнули. Блицкрик не удался. О быстрой победе над тюрьмой не может быть и речи. Но мальчик-банкир привык думать о себе как о твердом и неуступчивом человеке. Он не оставил намерений преодолеть тюрьму. Там же, в кабинете для допросов, пять дней назад, наедине с адвокатом, он попросил ручку и бумагу и написал жене письмо. Смысл двух абзацев сводился к тому, что он вернется. Обязательно и очень скоро. Мальчик пережил мучительные минуты, сочиняя письмо любимой. Ближе этой взбалмошной, крикливой блондинки с огромными зелеными глазами у него никого не было. Однажды он позвал ее в свою дурную жизнь, посулив великую любовь. Деньги не обещал. Тогда, в 1991-м, все его имущество сводилось к потертой кожаной куртке, сапогам к казакам и дребезжащему автомобилю. В качестве приложения проходили твердо сжатые губы и взгляд, полный холодной решимости добиться своего». Восемнадцатилетняя девушка согласилась. Сейчас, угодив за решетку, подследственный мальчик понимал, что обязан осторожно подгонять одно слово к другому. Первый вариант записки был разорван в клочья. И второй. И третий. Рыжий лоер терпеливо ждал, деликатно отводя глаза. В конце концов правильные фразы составились в постскриптуме «Признание», вышедшее из самого центра души. «Я любил, люблю и всегда буду любить тебя, моя единственная, дорогая, любимая девочка». Письмо заканчивалось списком нужных книг и просьбой прислать их в изолятор так быстро, как только можно. Мальчик был весьма упрям. Сейчас, отсидев 35 дней, Догадавшись, что его предали, он не только не отчаялся, он ощутил, что его силы удесетерились. С боссом или без босса, с деньгами или без денег, но он выйдет из каземата. Он скорректировал свою тактику и стратегию. Теперь вынужденные безделье, он задумал заполнить непрерывными, изматывающими, изощренными, переходящими одна в другую тренировками тела и мозга. Он вознамерился закалить себя, превратить в несокрушимого бойца. «Я оберну весь вред Казимата себе на пользу», — решил он. «И восторжествую над решетками, стенами, вертухаями, над баландой и необходимостью спать при свете, над прочими наивными мерзостями зарешеченного заведения». «Я вашей тюрьмы не боюсь», — шептал он про себя, а чаще даже не шептал, а произносил в уме. «Я ее преодолею. Я ее игнорирую». Скинув с себя нательную рубаху, он бросил несколько горстей воды на плечи и грудь, растерся ладонями, задрожал от холода и энергично осушил торс узким тюремным полотенцем. Старался не шуметь, иначе соседи окажутся недовольны. В его планы не входило причинение неудобств сожителям по застенку. Он проявлял скромность и вежливость. Он осторожничал. Часто он совсем не знал, как себя вести. Многие простые ситуации ставили его в тупик. Но он быстро учился, он схватывал на лету он старательно постигал все тонкости прихотливого тюремного быта. Усевшись на тощий, собственность тюрьмы, матрас, он принял особую позу. Зад помещен на пятки, спина идеально прямая, ладони свободно покоятся на коленях. Все вместе называется дзадзен, и стал медленно, глубоко вдыхать и выдыхать. Закрыл глаза и попробовал отделить от себя свое сознание, очистить его от химеры страхов. Один из двоих спящих в этот момент глухо застонал, мощно скрипнул зубами, открыл на миг бесцветные глаза и вновь уснул, несколько раз облизнув губы. Его колени плотнее подтянулись к подбородку, а маленькие ступни ног мелко пошевелились – отчего вытатуированные на них повыше пальцев кошачьей морды пришли в движение, дернули своими усами. 4. Через 30 минут обманутый мальчик вышел из состояния неподвижности, ощущая, что разум его трезв. Бесшумно снял с полки книгу, раскрыл ее, а затем перевернул низом вверх и стал читать, медленно, по слогам. Именно так лежит на столе перед ним дело. Дважды в неделю по полчаса. Серая папка все толще, она пухнет, ее края все грязнее. Дело шьется. Возможно, там скрыта судьба мальчика. Может быть, в будущем угрюмого тощего полубрюнета, некогда респектабельного финансового функционера, а ныне обвиняемого в тяжком преступлении арестанта ждет восемь или девять лет общего режима или наоборот полтора года условно следователю в бумажке важная цель клетчатый рязанский мужичок хватов начинает всякий допрос с того что вынимает из своей сумки толстый том и кладет перед собой потом разворачивает оргтехнику и изготавливает очередной протокол, глядя в экран и щурясь, постоянно сверяясь с делом. Картонный том по 30-40 секунд лежит на столе раскрытым. Глупо не воспользоваться, не попытаться вытащить оттуда хоть какой-нибудь самый маленький кусок информации. Можно научиться мгновенно схватывать глазами страницу текста. Неважно, как она расположена, Боком, с наклоном, вверх ногами, и запоминать ее дословно. Есть специальные пособия. Они свободно продаются. Прошли времена, когда навыкам быстрого чтения и запоминания обучали только шпионов. Ныне в стране демократия. Любая информация доступна. Всякая наука рассекречена. Имеющийся у мальчика учебник утверждает, что каждый маломальский дисциплинированный человек способен фиксировать в мозгу страницу печатного текста в несколько секунд. Главное условие – регулярные ежедневные тренировки. Еще в предисловии сказано, что тренировки принесут максимальную пользу, если проводить их в одно и то же время, спать в проветриваемом помещении и вообще вести упорядоченный образ жизни. Это вполне по силам мальчику. Условия – в которых он находится, почти идеальны. Обманутый мальчик просыпается, принимает пищу, гуляет и засыпает в одно и то же время. У него есть стол, бумага и авторучка. И полно времени».